но раз приходится, опять же, и для фигуры полезно. Кира поднялась с постели осторожно, чтобы не разбудить мужа. Она потянулась за одеждой, сложенной на стуле, когда заметила, что Игорь уже открыл глаза и наблюдает за ней. — Что, разбудила? — Извини. — Ты спи, рано еще. — Да нет, ничего, все равно вставать скоро. Кира присела на кровать, чтобы натянуть джинсы, и тут... Улучив удобный момент, он ловко схватил ее и притянул к себе. «Красивая это у меня, Кирюшка. Даже отпускать неохота». «Игорь, ну что ты творишь? Нашел время», — возмутилась Кира. «Ты все с глупостями, а Одинка вот-вот описывается». Она вывернулась из объятий мужа, раскрасневшаяся, растрепанная, но его игривое настроение передалось и ей. Кира лукаво улыбнулась, бросив на Игоря быстрый взгляд из-под ресниц. «Да, пожалуй, если бы не собака, то все бы кончилось совсем по-другому. Пусть говорят сколько угодно, что желание с годами притупляется, и женщине, перешагнувшей сорокалетний рубеж, думать о сексе как-то вроде бы и неприлично». Но в последнее время у них с Игорем это случается все чаще и чаще, почти как тогда, когда они были совсем молодыми. Пожалуй, в их объятиях теперь больше нежности, чем страсти. Но, оказывается, зрелая любовь и близость радуют не меньше, чем годы назад. Одинка все вьется под ногами, вертит хвостом, И умильно заглядывает в глаза, словно хочет сказать, «Хозяйка, ну когда же, сколько можно ждать?» «Сейчас, сейчас, псинка!» — Кира ласково потрепала собаку по голове. «Сейчас гулять пойдем!» Услышав волшебное слово, Динка стремглав помчалась в прихожую и уселась у входной двери. Кира принялась торопливо одеваться. По утрам это занятие давно превратилось для нее в отработанный ритуал. Так что она вполне могла бы проделать его даже с закрытыми глазами. Волосы в хвост, джинсы, майка, кроссовки, куртка, поводок в руки и на улицу. Кира медленно шла по утоптанной тропинке. Динка носилась по пустырю, распугивая голубей, вынюхивая что-то в траве. А Кира... Щурилась на солнце, улыбаясь неизвестно чему, и вдруг ей показалось, что она впервые видит все это — небо, деревья, пламенеющие красными и золотыми листьями, алые грозди рябины. На миг она ощутила себя крошечной частицей Вселенной, вращающейся в неизменном и вечном круговороте жизни. Как за осенью приходит зима, а потом весна, так за увиданием неизбежно наступает новое цветение. Все повторяется, а значит, смерти нет. «Гав!» — звонкий лай прервал течение ее мысли, так что женщина даже вздрогнула от неожиданности. Динка притащила палочку и бросила ей под ноги, приглашая поиграть. Домой Кира вернулась румяная, раскрасневшаяся. Все-таки прогулка на свежем воздухе — великое дело. Игорь уже встал и теперь брился в ванной. Тем временем проснулся Ванечка, заворочился в кроватке, и Кира поспешила к нему. Малыш сидел, протирая глаза, но, увидев ее, улыбнулся светло и радостно. «Мама!» Это слово он всегда произносил с особенной интонацией. Кира даже смущалась иногда, чувствовала себя не вполне достойной такого обожания. С тех пор, как Ванечка появился в их доме, она просто диву давалась, как быстро ребенок стал догонять, а то и перегонять в развитии своих нормальных сверстников. Говорить он начал почти сразу, причем не отдельные слова, а целые предложения. Сам в один день научился читать. Сейчас в нем почти невозможно узнать худого и бледного ребенка с отрешенным взглядом, на котором когда-то поставили клеймо безнадежной умственной отсталости. — Проснулся мой хороший. Вот сейчас мы встанем, умоемся и в садик пойдем.